1 июня камеру установили в кабинете Персикова, и он жадно начал опыты с икрой лягушек, освещенной лучом. Опыты эти дали потрясающие результаты. В течение двух суток из икринок вылупились тысячи головастиков. Но этого мало. В течение одних суток головастики выросли необычайно в лягушек, и до того злых и прожорливых, что половина их тут же была перелопана другой половиной. Зато оставшиеся в живых начали вне всяких сроков метать икру, и в два дня уже без всякого луча вывели новое поколение, и при этом совершенно бесчисленное. В кабинете ученого началось черт знает что. Головастики расползались из кабинета по всему институту, в террариях и просто на полу, во всех закоулках завывали зычные хоры, как на болоте панкрат и так боявшийся персикова как огня теперь испытывал по отношению к нему одно чувство мертвенный ужас через неделю и сам ученый почувствовал что шалеет институт наполнился запахом эфира и цианистого калия которым чуть чуть не отравился панкрат не вовремя снявший маску разросшееся болотное поколение наконец удалось перебить ядами кабинеты «Проветрите». Иванова Персиков сказал так. «Вы знаете, Петр Степанович, действие луча на дейтероплазму и вообще на яйцеклетку изумительно». Иванов, холодный и сдержанный джентльмен, перебил профессора необычным тоном. «Владимир Патч, что же вы толкуете о мелких деталях, о дейтероплазме? Будем говорить прямо, вы открыли что-то неслыханное». Видимо, с большой потугой, но все же Иванов выдавил из себя слова. «Профессор Персиков, вы открыли луч жизни!» Слабая краска показалась на бледных небритых скулах Персикова. «Ну-ну-ну!» — пробормотал он. «Вы», — продолжал Иванов, — «вы приобретете такое имя!» «У меня кружится голова!» «Вы понимаете, — продолжал он страстно, — Владимир Патч, герои Уэллса по сравнению с вами просто вздор!» — А я-то думал, что это сказки. Вы помните его «Пищу богов»? — А, это роман, — ответил Персиков. — Ну да, господи, известный же. — Я забыл его, — ответил Персиков. — Помню, читал, но забыл. — Как же вы не помните? Да вы гляньте! Иванов за ножку поднял со стеклянного стола невероятных размеров мертвую лягушку с распухшим брюхом. На морде ее даже после смерти было злобное выражение. — Ведь это же...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 Сотрудник московских журналов «Красный огонек», «Красный перец», «Красный журнал», «Красный прожектор» и газеты «Красная вечерняя газета». — Гони его к чертовой матери, — монотонно сказал Персиков и смахнул карточку под стол. Панкрат повернулся и вышел, и через пять минут вернулся сострадальческим лицом и со вторым экземпляром той же карточки.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 «Во-первых, я не намерен ничего опубликовывать, пока я не кончу работы, тем более в этих ваших газетах. Во-вторых, откуда вы все это знаете?» И Персиков вдруг почувствовал, что теряется. «Верно ли известие, что вы изобрели луч новой жизни?» «Какой такой новой жизни?» – остервенился профессор. «Что вы мелите чепуху?»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 «Кто же так мерит? Да что же вы такое говорите? Ну, конечно, если взять полфунта лягушачьей икры, тогда, пожалуй... Черт, ну, около этого количества, а может быть и гораздо больше». Бриллианты загорелись в глазах молодого человека, и он в один взмах исчеркал еще одну страницу. «Правда ли, что это вызовет мировой переворот в животноводстве?»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 Кованное постукивание в пол, и в кабинете появился необычайной толщины человек, одетый в блузу и штаны, сшитые из одеяльного драпа. Левая его механическая нога щелкала и громыхала, а в руках он держал портфель. Его бритое круглое лицо, налитое желтоватым студнем, являло приветливую улыбку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 «Verzein Sie bitte, закрепил телефон по-немецки. «Das ich stelle! Ich bin Mitarbeiter des Berliner Tageplatz!» «Панкрат!» — закричал в трубку профессор. «Bin momental sehr beschäftigt und kann Sie deshalb nicht empfangen!» «Панкрат!» А на парадном входе института в это время начались звонки.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 «Три копейки! — гражданин! — закричал мальчишка, и, вжимаясь в толпу на тротуаре, вновь завыл «Красная вечерняя газета! Открытие к случая!» Ошеломленный Персиков развернул газету и прижался к фонарному столбу. На второй странице, в левом углу, в смазанной рамке, глянул на него лысый, с безумными незрячими глазами, с повисшую нижнюю челюстью человек —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 — Это вас, господин профессор! — восхищенно шепнул толстяк и повис на рукаве профессора, как гиря. В воздухе что-то заскрежетало. — А ну их всех к черту! — тоскливо вскричал Персиков, выдираясь с гири из толпы. — Эй, таксомотор, на причистинку! Облупленная старенькая машина конструкции двадцать четвертого года заклокотала у тротуара, и профессор полез в Ландо, стараясь отцепиться от толстяка.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 «Кр ту кр ту закричал таксомотор и врезался в гущу толстяк уже сидел в ландо и грел бок профессору